На пароходе по пути домой видал часами простаивал у поручней, вглядываясь в омерзительно зеленые бесконечные волны и от души желая себе смерти. Он сумел бы справиться с ее развращенностью, будь она открытой, вызывающей, избил бы Кориану, брал бы ее, пока та не обессилит, запер бы в спальне, но никак не мог свыкнуться со страшной истиной. Целые дни и недели начисто выпадают у нее из памяти. Дни, которые она решительно отказывалась обсуждать. Ее брезгливость в то время, которое он привык считать периодами просветления, все усиливалась. Роскошное белье надевалось всего лишь раз, а потом выбрасывалось, как, впрочем, и перчатки, которые она швыряла в мусорное ведро и едва успевала снять. Бывали минуты, когда видал, тонул в сотнях пар запакованных в целлофан перчаток, грудах лифчиков, трусиков и комбинаций. В Нью-Йорке Кориана трогательно пыталась угодить мужу, несмотря на холод. Долго гуляла с ним по заснеженным улицам. Его напряжение и страх немного утихли. Они играли в снежки в Центральном парке. Посещали картинные галереи, смотрели фильмы, смеялись, беседовали, занимались любовью, и вдруг неустойчивое равновесие и искусственно созданный призрачный мирок покоя и тихого счастья разлетелись. На этот раз любовником Карианы стал официант отеля. Кровь вскипела в жилах Видала. Он знал, что если дотронется до жены, то непременно убьет ее, и потому выбежал из отеля и всю ночь бродил по городу. На рассвете он, замерзший, измученный, обнаружил, что стоит на пристани реки Гудзон. На угольной черной поверхности плавали радужные пятна бензина и мусор, И, видал, долго смотрел вниз, испытывая огромное искушение броситься в холодные глубины и разом покончить со всем. Но вместо этого он поехал к родным Корианы. Донсарты приняли его с ледяной вежливостью. Когда же, видал, попытался рассказать о провалах памяти, случавшихся у жены все чаще, атмосфера стала по-настоящему враждебной на наотрез отказались позволить ему поговорить с семейным врачом и без обиняков дали понять, что будет лучше, если Коряна вернется домой. Они позаботятся, чтобы она не опозорила честь семьи, и единственный способ сделать это — отправить ее в лечебницу. Вне себя от ярости и отвращения Видал вернулся домой и продолжал в одиночку оберегать и укрывать жену. Это оказалось не такой неблагодарной задачей. Большую часть времени Криана была очаровательно застенчивой и милой. И, видал, был ей даже признателен за то, поскольку ее нелюбовь к шумному обществу означала, что можно избежать многих несчастий. Разительные перемены в ее настроении обычно случались дома, и, видал, оставался единственным свидетелем приступов буйства. Он начал ощущать себя скорее врачом, чем режиссером. Постоянно наблюдал за ней, пытаясь понять, что спровоцирует очередной срыв. Несколько недель он питал надежду, что всему виной алкоголь. Кориана вообще пила очень мало, но разделяла его пристрастие к водке и чаще всего ограничивалась сухим вином за обедом. Чтобы доставить удовольствие мужу, она все это время пила лишь минеральную воду. И как только видалу показалось, что он нашел панацею, Кэриана на целую неделю соскользнула в пропасть депрессии. Это закончилось с дикой истерикой, с воплями и гнусными оскорблениями. Окончательно отчаявшись, видал, попытался прибегнуть к помощи профессионала. На званом обеде в Нью-Йорке он познакомился с доктором Альбертом Гроссманом, известным психиатром, имевшим собственную клинику в Берне, и попросил разрешения поговорить с ним с глазу на глаз. Они встретились на следующий день, и, видал, откровенно рассказал о поведении Корианы во время приступов, испытав при этом невероятное облегчение. Правда, вскоре он осознал, какое бремя легло на его плечи. Доктор Гроссман внимательно выслушал Ракоши и принял приглашение на обед. Несколько раз после этого он видел Кориану в обществе и пришел к выводу, что у нее... Врожденная шизофрения. Видал, не отрывал взгляда от пролетающих за окном машины холмов. Когда доктор Гроссман впервые дал определение душевному состоянию корианы, в ракоши затеплилась надежда. Ей необходимо лечение, а вместе с лечением придет исцеление — Однако все было напрасно. Кориана не желала признавать, что больна, и отказывалась от консультации с доктором Гроссманом. В следующем году провалы в памяти участились, Кориана становилась все более неуверенной и все сильнее боялась безымянного мрака, в котором ей приходилось жить. Наконец она неохотно согласилась уехать в Швейцарию в клинику доктора Гроссмана. Кариана пробыла там месяц, и в один из спокойных периодов, неизменно сменявших депрессию и истерию, выписалась. По пути в Саутгемптон, где она должна была сесть на пароход Мавритании, чтобы вернуться домой, она остановилась в Лондоне и на пять дней исчезла из отеля, не взяв с собой ни денег, ни одежды. Встревоженный управляющий уведомил полицию и телеграфировал Видалу. Тот немедленно ринулся в Лондон и был встречен новостями о том, что его жену обнаружили, когда та бродила по набережной Темзы в вечернем платье и босая. Температура в эти дни была ниже нулевой. Англичане вели себя безупречно. Пресса сообщила только, что миссис Ракоши заболела во время визита в Лондон и в результате перенесла амнезию. Газеты напечатали фото смеющейся счастливой пары, поднимавшейся по сходням в Мавритании. Несчастье едва удалось предотвратить. Швейцария была слишком далеко, чтобы позволить кореане одной отправиться в такое путешествие. Пришлось обратиться к американским докторам. Видал консультировался со всеми известными психиатрами западного и восточного побережья. Прогнозы были неутешительными. Кориана доверяла лишь доктору Гроссману и никому не позволяла ей помочь. Наконец, Видал объявил Теодору Гамбете, что ему придется покинуть студию на полгода. Гамбет рвал и метал, но Видал не сдавался. Фильм, над которым он работал, был передан другому режиссеру. Начало съемок следующего временно отложили. По Голливуду поползли слухи о том, что Ракоши возвращается в Венгрию. Видал, ничего не желал опровергать. Он не хотел, чтобы кто-нибудь узнал, что ему пришлось сопровождать жену в Швейцарию. Пребывание в клинике, казалось, благотворно подействовало на Кариану.